Поход москвитян на Крым с 1687 по 1689 год. После многих изрелых прений в военном совете определили послать многочисленное войско в Малую Татарию и выбрали князя на большим воеводу или генералиссимусом, боярин Алексея Семеновича Шейна, воеводу Новгородского, генералом казанских войск. Думного дворянина Ивана Юрьевича левонтьева воеводую, ертаульным то есть генералом небольшого числа казаков и других легко вооруженных войск, которые всегда идут впереди армии и которые, собственно говоря, могут быть названы пропащими головами. Шейн Алексей Семенович, 1662-1700 год. Боярин. Воеводы Генералиссимус с 1696 года участвовал в крымских и азовских походах, командовал армией и был одним из руководителей правительства во время поездки Петра I за границу. В 1698 году подавил Стрелецкий бунт. Окольничий Леонтий Романович Неплюев, воеводы Севский, назначен начальником Севских войск, а князь Михаил Андреевич Голицын — воевода Белгородский, Белгородских войск. Он был двоюродный брат великому Голицыну и так любил иностранцев, что когда отправился во вверенную ему область, то взял многих с собою и, между прочим, француза, который обучал его французскому языку. Когда все войска Белой Руси были снабжены начальниками, а казаки — гетманом, то приступлено было к совещаниям относительно военных припасов, провианта и средств к их доставке. Все подданные царей должны были заплатить по рублю со двора, а так как цена рубля равняется пяти французским ливрам, то можно себе представить, какая большая сумма была тогда собрана. Князь Голицын и спросил, чтобы сын его был определен товарищем его по должности канцлера и согласие царевны было новым знаком уважения ее к нему. Общее место сбора войск назначено было в Украине, земле казаков, независимо от гетмана и управляемых своими полковниками. Войска московские собрались в Артеке, новгородские — в Оске, казанские — в Руплоске, севские — в Красном Куту, а белгородские, которые должны были находиться на границах, в Белгороде. Невиль, очевидно, перепутал слышанные им от польских послов названия мест. В самом подробном описании похода, в дневнике Гордона, встречаются названия рек Орчик и Рубловка, как места остановок войска во время похода. Собраться же выступившие войска должны были, как нам известно, в Ахтырке, Сумах, Хатмышке и Красном Куту. Гетман собрал свои войска в Годячие, и так как всем отрядам велено было явиться на сборные места к 1 марта, то всю зиму 1686 года продолжалось движение войск. 1 мая отряды соединились и составили ополчение в 300 тысяч пехоты и 100 тысяч конницы, образовав лагерь за рекой Мерло. Через несколько дней вслед затем начался поход на Полтаву, город, принадлежащий Гетману. Дойдя до Скарсина на реке авити ожидали некоторое время образы богоматери, которые легковерным москвитянам казался чудотворным, и о котором один инок передал начальникам войска свое видение известивший ему, что без помощи сего образа поход на Крым будет безуспешен, и что необходимо привести образ в армию. Снисходительность начальников и суеверия солдат, которому москвитяне преданы более всех других народов, совершенно напрасно задержали дальнейшее движение армии в течение двух недель. Встретив с должными обрядностями чудотворную икону, продолжали поход. 15 июня достигли реки Самары, которая, как и все вышеупомянутые реки, впадает в Днепр. Тут устроили мосты, по которым и перешла вся армия. 20 июня оставили Самару, имея Днепр направо, и остановились на татарке. От татарки шли до речки Московки, потом до Каменки, Конских вод и Карачакрака. Отсюда войско не могло идти далее по причине засухи которая была так велика, что, по собранным известиям, все поля и луга выгорели на пятьдесят миль кругом, и невозможно было никоим образом достать фуража. Изумленный таким неожиданным событием, главнокомандующий переменил намерение и вместо нападения со своим полумиллионным войском на хана решился на поспешное отступление. Он обратился к Карачакраку, и остановился на берегу Днепра, чтобы собрать фураж, сохраненный от огня и засухи, разливом этой реки, и чтобы облегчить себе возвращение. Справедливо можно было предположить, что татары нападут на войско, которые хотя и сильно было само по себе, но чрезвычайно затруднялось огромным обозом. Я слышал от немецкого офицера, что обоз с москвитян состоял из миллиона лошадей, Что хотя покажется невероятно, но тем не менее очень правдоподобно, так как польская армия в 24 тысячи человек, посланная в 1686 году к Черному морю, вела за собою около 45 тысяч телег. Понятно, что множество людей и лошадей должно было погибнуть у москвитян вследствие сильной жары и недостатков урожа. Многие умерли или сделались неспособными к битвам от кровавого поноса недостатка пищи и худого качества ее, так как по причине поста, справляемого в августе, солдаты московские принуждены были питаться соленую, полусгнившую рыбою. Отряд из 30 тысяч человек под начальством Леонтия Романовича Неплюева, начальника севских войск, отправлен был к Запорожью с целью заставить татар думать, что кроме этого отряда другого войска не было. «Сын Гетмана...» Ивана Самойловича был также послан с отрядом казаков. Самойлович Иван Самойлович умер в 1690 году. Гетман Левобережный 1672-1687 годы и Правобережный 1674-1687 годы Украины. Для его правления характерно усиление эксплуатации народных масс, превращение вольных казаков в крепостных. Имел троих сыновей. Семена умер ранее 1687 года, Григория умер в 1687 году и Якова умер в 1695 году. Остаток армии перешел к реке самаре где Голицын, насмотрев местоположение, решился построить город, дабы держать из него в повиновении казаков и стеречь татар, хотя последние вторгаются в Москву с разных сторон. В следующем году этот город был уже готов, как расскажу я впоследствии. От реки Самары войска двинулось к реке Мерло, где ожидали повеления из Москвы о том, должно ли распустить войско. Здесь Голицын, чтобы отстранить при дворе нареканий о малом успехе похода, решился свалить всю вину в неудачи на Гетмана Ивана Самойловича. Хотя Гетман был весьма силен, начальствуя всею Украиную, которая возмутилась некогда в царствовании Владислава против Польши, и хотя он всегда мог выставить в поле сто тысяч своего казацкого войска, но Голицын, имея на своей стороне царевну, решился погубить его. Владислав IV Ваза, 1595-1648 годы, польский король с 1632 года, вел неудачные войны с Россией и Швецией. При его правлении началось восстание Богдана Хмельницкого. Он писал ко двору, обвиняя Гетмана и утверждая, что он был причиной всего происшедшего в походе вместе с тем он просил позволения не сложить его и избрать на его место другого когда приказ об этом был получен голицын приказал немедленно тем самым стрельцам которые были по желанию гетмана представлены к нему для охранения его ибо он не доверял казакам захватить его в полночь ивана самойловича привели связанного веревками на то место где находилось московское войско и которое всегда учреждается в русских армиях При главной квартире и называется шатер, то есть палатка правосудия. Туда утром созвал Голицын всех своих офицеров и дворян. Генералы-бояре заняли свои места, и Гетман был представлен перед ними. Прежде всего прочитан был царский указ. Затем Гетмана свели с главными казаками, которые, будучи подкуплены, стали обвинять его в сношениях с ханом и в приказании тайно сжечь траву на степях. Бедный казацкий начальник увидел судьбу свою мгновенно совершенно переменившуюся вместо вельможного то есть всемогущего он услышал название скурвый сын и рыболепные дотоли да подчиненные ему казаки забыли всякое уважение. один из их полковников по имени димитруки дмитро шкарайча обнажил даже саблю и хотел убить его. Но Голицын остановил кровопролитие, сказав, что Гетман приведен был для того, чтобы судить его по форме, а не для убиения. По окончании этого военного суда Гетман задержан был под крепкую стражу, и к Леонтию Романовичу Неплюеву послан был курьер с приказанием захватить Гетманова сына, который был отделен от своего отца. Несколько верных казаков постарались предупредить этот приказ, желая спасти несчастного его нелегко было после этого достать гетманского сына, который удалился от него со своими войсками как можно дальше. Хотя главные казаки соглашались с полученным приказом и готовы были выдать своего начальника точно так же, как и компанейщики или конные казаки, но сердюки или казацкая пехота окружили его палатку и не позволяли взять своего начальника. Наконец их уговорили, и с общего согласия сын гетмана Был отдан в руки Неплюева, который гордился своей добычей, радуясь, что может благодаря этому восстановить к себе доверие, потерянное после неудачной схватки с Нурадином-Султаном у Камистана на Днепре. С торжеством отправился он со своим пленником в главную армию. Доставши в свои руки сына гетманского, бояре-генералы рассуждали о том, как разжаловать отца и как избрать на место его нового гетмана. Самойлович был послан в Сибирь, а казаки, созванные для выборов, избрали Мазепу, писаря или своего государственного секретаря, и с радостью провозгласили его гетманом. Мазепа Иван Степанович. 1644-1709 годы, гетман Левобережной Украины, 1687-1708, крупнейший землевладелец Украины и России, стремился к союзу с польским королем Станиславом Лещинским и шведским Карлом XII. На сторону последнего перешел открыто после вторжения шведов в Россию. После Полтавского сражения вместе с Карлом XII бежал в пределы Турции. Этот князь не красив собою, но человек весьма сведущий и говорит по-латыни превосходно. Он родом казак и был пожом у короля Казимира, а затем офицером в его гвардии, поэтому очень привязан к полякам. Ян II Казимир Ваза 1609-1672 годы. Польский король. 1648-1668. При его правлении усилилась борьба украинского народа со шляхтой и магнатами, закончившейся воссоединением Украины с Россией. 1654 год. Шла неудачная война со Швецией. Ожесточилась католическая реакция. Князь Голицын одобрил выбор казаков — Но большая часть их, которую не призывали на выбор, изъявила несогласие. Некоторые казацкие города возмутились, и дома некоторых полковников были разграблены в их отсутствие Новый Гетман, желая прекратить беспорядки, просил войска у Голицына, который дал ему три тысячи человек из смоленских полков и тысячу конных, для того чтобы они проводили его до Батурина, обычной резиденции Гетмана. Приказ распустить войско получен был вскоре после этого с грамотой их царских величеств, которая прочитана была перед всеми офицерами, и им особенно была приятна, ибо они услышали в ней похвалы за свою службу. Каждый генерал получил золотую медаль с изображением обоих царей с одной и царевны с другой стороны для ношения на золотой цепи, из которых каждую с медалью ценили в десять червонцев. Каждый полковник получил по медали, но без цепи, ценою в червонец. Каждый подполковник и майор — медали в пол червонца, и каждый солдат и стрелец — золотую копейку в 25 су ценою. Серебряная московская копейка стоит 1 су. Посредством этих наград, испрошенных Голицыным у царей, или, лучше сказать, у царевны, в пользу армии, он надеялся укротить ропот начавшийся против него в войсках, в чем и успел совершенно. Он возвратил также себе и привязанность главнейших знатных, отдавшие им разные должности и заплатившие им издержки похода, так что, когда он прибыл в Москву, то уже никто не восставал против него. Царевную он встречен был со всеми знаками милости и принял вновь правление делами государства с большим против прежнего самовластием. Первое предложение, сделанное Голицыным в Совете, было относительно пользы, которую должна принести постройка города на берегу реки Самары, где могли быть собраны запасы всякого рода. Предложение было одобрено, и окольничий Леонтий Романович Неплюев был отрежен с 30 тысячами человек с приказом построить город. Гетман со своими войсками должен был следовать за ним, а план крепости составил голландский инженер-полковник Вазаль. Посланные войска собрались в Низке, Рыск, и в последний день мая были на Самаре. В один месяц город был кончен, так как он состоит только из ретраншенмента, который может останавливать набеги татар и покушение казаков. Его назвали Новобогородицк, то есть город богоматери. Оставив в нем гарнизон, Остальное войско воротилось, а Кольничий за свое старание и труды получил чин боярина. В походе 1689 года на опыте узнали, как полезен был этот город, место снабжения войск всеми необходимыми предметами из его магазинов.